Глава третья, в которой Петр Дмитриевич кое-что понимает у Николая Степановича. Гумилев нисколько не приукрасил. Водка и правда была весьма приличная. Вообще-то Петр Дмитриевич пил очень мало. Не от того, что ему это не нравилось. Просто много лет назад, после гибели жены и ребенка, едва удалось выбраться из совершенно отвратительного запоя. С тех пор следователь сделался осторожным с выпивкой. Николай Степанович тоже пьяницу не напоминал, в отличие от многих поэтов. Да и вообще на поэта он походил мало. Возможно, до фронта был другим, но теперь чувствовался в нем именно военный. Сразу ясно, что кресты-то не за красивые глаза дали, и тем более не за стихи. — А вы, Петр Дмитриевич, не торопитесь? — Спешка. Как говорил когда-то Инсарову отец, она потребна только в одном случае — при ловле блох. В иных обстоятельствах суетиться не следует, а уж при работе следователя не следует вдвойне. Так что, нет, он нисколько не торопился. — Я буду откровенен. Сильное заявление для свидетеля. Не уверен полностью, однако все же догадываюсь, по какому именно делу вы ко мне пришли. Могу ли я рассказать вам все? Посмотрим, но спешить не хочется. Вы, господин следователь, позволите сначала мне задать вам вопрос. Гумилев присел в кресло напротив Инсарова, а между ними поставил маленький табурет, на котором теперь располагался графин. Можно было сесть за большим столом, конечно, но это сделало бы разговор более формальным. Желая следователь подобного, он просто вызвал бы поэта в департамент. Так что бог с ним. — Задавайте, конечно. Вы не на допросе, Николай Степанович. Я пришел для беседы. Она предполагает, так сказать, равенство. — Хорошо. Вы человек довольно известный. Я не очень-то интересуюсь криминальными хрониками, но... «Кто не слыхал о Венцарове? А вас, Петр Дмитриевич, не только в газетах пишут. также ходят слухи. И я желал бы проверить один. Говорят, вам часто приходилось сталкиваться с делами, скажем так, мистического свойства. Это правда? Да». Инсаров не стал уточнять, что именно такое он сейчас и расследует. «Очень хорошо». Это значит, что вы правильно поймете меня. Так сложилось, и я повидал на своем веку довольно странные вещи, такие, о которых и стихов писать не станешь. Вот, за чаркой водки поговорить это можно. Это было в Африке? Там все, пожалуй, началось. Расскажите. Петру Дмитриевичу действительно было интересно. Волей-неволей потустороннее давно сделалось для него важной сферой интересов можно сказать одной из профессиональных сколько странных дел он раскрыл и еще больше пытался расследовать ведь удача улыбалась не всегда от чего бы не послушать во время своей первой экспедиции в обессинию я только слышал всякие байки может что то и видел сам но не могу поручиться что при этом пребывал в трезвом рассудке совсем иное дело моя вторая экспедиция в особенности все, что случилось после харара куда я прошел с караваном. Африка и прежде казалась загадочной, но когда я попал в шейх Гусейн, это было уже другое. Что-то о Хараре и шейх Гусейне Инсаров смутно припоминал. Откуда? Ах да, те самые подчиненные, что зачитывали стихами. Определенно эти названия в поэзии Гумилева фигурировали. Конкретных строчек следователь, конечно, не вспомнил бы. Я приукрасил город в своих стихах, безусловно. Ну, какой там тропический Рим? По сути, это даже и не город, скорее деревенька, но весьма необычная. И там живет необычный человек по имени Аба-Муда. Вот его-то я описал в точности. Огромный жирный негр, с головы до ног увешанный драгоценностями. Человек с глазами кого-то очень старого и очень мудрого. А может, даже чего-то. Не человек, одним словом. Он колдун, пророк, нечто за пределами нашего понимания. Абамуда тепло меня встретил. Мы обменялись подарками. Хотя в стихах я написал лишь о том, который сам ему преподнес. О, эти-то строчки даже засели в голове Инсарова. Я, бельгийский, ему подарил пистолет и портрет своего государя. Пистолет и в этом деле играл большую роль. Правда, не бельгийский. Потом я побывал в гробнице святого покровителя города. В нее нет нормального входа, лишь узкий лаз, в который даже мне, худощавому, невозможно было протиснуться одетом Согласно местному преданию, лишь чистый душой человек способен забраться в гробницу и благополучно вернуться оттуда. Грешник же неизбежно застрянет и погибнет в страшных мучениях. — Позвольте угадать, вы все-таки выбрались. Гумилев рассмеялся, да и сам Инсаров тоже. В ответ на жест, вопрошающий о возможности заново наполнить чарки, Петр дмитрич возражать не стал, хотя и согласия своего явны не выразил. Так или иначе, поэт налил им обоим еще. Совершенно верно, Петр Адмирич. Хотя праведником себя никак не назову, даже в те годы. Но, чистая правда, я выбрался. Впрочем, мне кажется, что секрет той гробницы на деле-то состоит совершенно в ином. Она не просто проверяет человека. В определенном смысле гробница его меняет. Я вышел из нее совсем не таким, каким вошел. Следователь задумался, а не может ли именно Гумилев быть той сущностью, которая наделила преступников необычным даром? Нечто подобное в его практике уже случалось. Тогда Петр Дмитриевич на ключевую фигуру поначалу никакого внимания не обратил, а стоило, ох, как стоило. Теперь он стал гораздо умнее. Уж сколько лет минуло. — Хотите сказать, что обладаете некими особыми способностями? — Ну, по крайней мере, я неплохой поэт. Он вновь звонко засмеялся. — А эта способность, без сомнения, особая. — Ладно, шучу, понимаю действительную суть вашего вопроса, но не уверен, как правильно отвечать на него. — Может, статься, кое-что еще узнаете об этом. Вы, Петр дмитрич в некотором роде борец с нечистью, да? Выражение из пошлой литературы, конечно, но оно достаточно точное. Так вот, мы с вами в этом похожи. И я говорю не о внутренних демонах поэта, отнюдь. Инцаро вдруг разобрался в том странном ощущении, которое оставлял монолог Гумилева. Определенно поэт хотел о чем-то рассказать, действительно хотел, но не мог. Возможно... Не доставало решимости, хотя для дважды кавалера Георгиевского креста это несколько странно, или он связан какой-то клятвой. Может быть, тайна просто-напросто не принадлежит ему самому? Не хотелось об этом человеке думать плохо, но Энцаров все-таки сменил свою позу, чтобы дотянуться до рукоятки револьвера при случае было удобнее. Петр Дмитриевич не таскал с собой какой-нибудь новомодный маузер, больше подходящий лихому кавалеристу, нежели следователю. И уж тем более не военный наган. Нет, он носил старый Смит Вессон, проверенный временем револьвер, которым полицию вооружили еще во времена его молодости. Номер три он же русская модель, 4,2 линии. Армия отказалась от них 20 лет назад, а в прошлом году номер три сняли из вооружения полиции но Инсаров очень неохотно расставался с такими привычками. Ладно, рано думать о револьвере. Пальцы правой руки играли с навершием любимой трости, выполненной в редкой форме головы крокодила. Такая старая привычка. Трость в комнату-то обыкновенно не несут, но Инсаров себе подобную неучтивость позволял. В конце концов, его коллеги и подчиненные и вовсе не блистали манерами. «Занятная вещица», — Гумилев, наверное, только теперь заметил трость. «Крокодил?» «Изображен весьма натурально. Знаете, такая же бестия едва не сожрала меня в водах уэбы «Но это другая история. С нашей сегодняшней она никак не связана». «Полагаю, так и есть, Николай Степанович. Вы наверняка слышали о той серии вооруженных ограблений, что уже описано в газетах. После гибели полицейских, увы, она не могла туда не просочиться». В департаменте люди не безгрешны, делятся информацией. Так вот, у меня есть основания полагать. Вы владеете некими сведениями, которые могут помочь следствию». Поэт нисколько не изменился в лице, однако чарка застыла на полпути ко рту. Задумался. «Вот оно что. Выходит, мое предположение оказалось совершенно верным». «Хорошо, Петр Дмитриевич, давайте поговорим об этом. Но есть у меня такое ощущение, что мы с вами рискуем напиться, причем раньше времени. Этот разговор неплохо бы продолжить на свежем воздухе». Идея была неплохой. Инсаров уже уверился, что выведший на Гумилева след не просто зацепка, а настоящий ключ к раскрытию дела.